Была и еще одна область знаний, которой миссис Джон Роксмит уделяла внимание ежедневно. Она читала газеты, чтобы быть в курсе деловых событий, и сияющим личиком обсуждала их по вечерам с Джоном. Правда, для человека из деловых кругов Сити Джон проявлял удивительное равнодушие к тому, поднимаются или падают в цене те или иные товары, и насколько увеличился золотой запас в английском банке. Но о жене он пёкся больше всего на свете. На его взгляд, это сокровище никогда не падало в цене и было дороже всего золота, которое только есть на свете. Ты у меня такая живая, веселая, Будь ты яркий огонек горит у нас в доме. Это правда, Джон? Ты еще сомневаешься? Да нет, ты ярче, ты лучше всякого огонька. А знаешь, Джон... Бывает минуты, когда мне кажется... Только ты не смейся надо мной, прошу тебя. Бывает минуты, когда мне кажется, что я вдруг становлюсь серьезной, Джон. Может, ты скучаешь, сидя тут одна одинешенька весь день, моя любимая? Нет, что ты, Джон. Время бежит так быстро, что у меня не остается ни одной свободной минутки. Откуда же она, эта серьезность? И когда она на тебя нападает? Когда я смеюсь. Вы, Сэр, не поверите, но сейчас я тоже серьёзная. Тебе чего-нибудь не хватает, мое сокровище? Не хватает? Нет. Да, не хватает. Мне не хватает миссис Бофин. Я тоже очень жалею о разлуке с ней. Но кто знает, может, это ненадолго. Может, все сложится так, что ты будешь встречаться с ней изредка. Мы оба будем встречаться. Но Белла почему-то не проявляла интерес к такому, казалось бы, важному для нее разговору и продолжала рассеянно теребить пуговицу на сертуке мужа. Но от этого занятия ее оторвал папа, который пришел провести с ними вечерок. В доме Беллы у папы было раз и навсегда отведенное ему кресло и раз и навсегда отведенный ему уголок. И хотя мы не собираемся бросать тень на его семейную жизнь, все же надо сказать, что у своей дочки он чувствовал себя как нигде в мире. Когда Белла и папа сходились вместе, смотреть на них было и приятно, и забавно. Но в тот вечер мужу Беллы показалось, что она превзошла себя в фантастических проказах с отцом. Хвалю нашего умного мальчика за то, что он прибежал с уроков прямо к нам. Хотя мы его и не ждали. Ну, как дела в школе? Никто тебя не обижал. Ты знаешь, моя родная, что я учусь сразу в двух школах. Первая – это контора на Минсен-Клейн. Вторая – академия твоей матушки. Какую же ты школу имеешь в виду? Обе. А обе. Ну что ж, по правде говоря... В обеих мне сегодня немного досталось, но это в порядке вещей Путь к знаниям тернист И что такое наша жизнь, как не ежедневный урок? Скажи, глупышка, что же с тобой будет, когда ты вызубришь все свои уроки наизусть? Тогда, друг мой, наверное, пора будет помирать Злой мальчишка нахохлился и говорит о таких страшных вещах Разве я нахохлился, дочка? Смотри, какой я веселый! Но если не ты, значит, я нахохлилась. Но обещаю, что этого больше не будет. Джон, милый, надо угостить папочку ужином. Сейчас угостим мое сокровище. Когда Белла собственноручно подвязала папе салфетку, ее папа снова стал похож на Херувима.